Глава 2. Итак, Сандерсон прибыл, согласно договоренности, и в целом его краткий визит удался. Почему он вообще пришел, осталось загадкой для прочих. Потому что художник никогда не наносил визитов и уж, конечно, не пытался втереться в доверие к заказчикам. Должно быть, Битоси ему чем-то понравился. Миссис Биттесси обрадовалась, когда тот уехал. Гость не надел ни подходящего костюма, ни даже смокинга, а явился в сорочке с чересчур свободным воротником и большим широким галстуком на французской манер. Волосы у него отросли слишком длинными для того, чтобы быть приятными глазу. Все это было, может, не так уж важно, но говорило о некоторой несобранности. и галстуки слишком уж выбивались. Но человек он был интересный, и, несмотря на оригинальный наряд, оставался джентльменом. «Может», — подумала миссис Беттесси со свойственным искренним милосердием, «он потратил двадцать геней на другие нужды — поддержать немощную сестру или пожилую мать?» Она не представляла, сколько стоит кисти, рамки, краски и холсты, и многое простила еще и ради его прекрасных глаз и жаркого энтузиазма. Ведь так много тридцатилетних мужчин уже присыщены. И все же, когда визит был окончен, она вздохнула с облегчением и не предложила прийти еще раз, с радостью отметив, что и муж также воздержался от приглашения. По правде говоря, манера этого молодого человека завладевать вниманием старшего собеседника, не считаясь ни с возрастом, ни с привычками, на долгие часы уходя в лес или ведя разговоры на лужаке под палящим солнцем, а вечером в сыром сумраке, подкрадывавшемся из близкого леса, была ей не по вкусу. Разумеется, мистер Сандерсон и не подозревал, как подвержен Дэвид приступам индийской лихорадки. но тот наверняка мог сказать ему. Они говорили о деревьях с утра до ночи. Это бередило в ней давний подсознательный ужас, следы которого неизменно приводили в темную лесную чащу. А подобные чувства, согласно протестантским воззрениям, привитым ей в детстве, вызывались искушением. Видеть в этом чувстве иное было опасной игрой. При взгляде на собеседников она преисполнялась ужасом, который не понимала, и из-за этого боялась еще больше. Они рассматривали старый корявый кедр с излишним вниманием, неблагоразумным по ее ощущению, пренебрегая чувством равновесия, установленным свыше ради людского спасения. Даже после обеда они пошли покурить, присев на касающиеся лужайки ветви и зашли в дом только после настойчивой просьбы. «Кедры», — где-то слышала она, небезопасны после захода солнца?» «Они плохо влияют, если стоишь слишком близко, а спать под ними даже опасно». Хотя в чем заключается опасность, миссис Битоси позабыла. Она спутала его с анчаром. Примечание — Анчар, высокое тропическое дерево или кустарник семейства Тутовых, один из видов которого, упас-дерево, содержит ядовитый млечный сок. Конец примечания. На всякий случай она позвала Дэвида в дом, а Сандерсон вошел сразу после него. Прежде чем решиться на такую безапелляционность, Она украдкой из окна гостиной наблюдала за мужем и гостем. Сумерки окутывали их влажной дымкой. Миссис Битаси видела тлеющие кончики сигар, слышала монотонные голоса. Над их головами проносились летучие мыши, а крупные ночные бабочки бесшумно порхали над цветущими рододендронами. И вдруг, пока она смотрела, ей пришла в голову мысль, что муж как-то изменился за последние несколько дней. Фактически с момента приезда мистера Сандерсона. Перемена была во всем его существе, хотя и трудно было сказать, какая именно. Женщина, по правде говоря, и не решалась выяснять. Срабатывал инстинктивный страх. Даже позволив ему пройти, она бы предпочла ничего не узнавать. Безусловно, она заметила какие-то мелочи, небольшие внешние признаки. Во-первых, перестал читать «Таймс» по вечерам. Во-вторых, забыл о своих жилетах в крапинку, становился порой рассеянным, неопределенно высказывался по вопросам, которые до недавнего времени решал, не задумываясь. И еще, вновь начал разговаривать во сне. Софии бросились в глаза эти и еще десяток других маленьких странностей, и их совмещение усилило беспокойство, отчего ее бросило в дрожь. Испуг. Затем смятение разом охватили женщину. Ее глаза с трудом различали скрытые сумраком фигуры под сенью кедра, а сзади подступал лес. Прежде чем удалось отыскать мудрый совет свыше, Что вошло у нее в привычку, София услыхала внутренний шепот, очень быстро прошелестевший. «Это все мистер Сандерсон. Зови Дэвида сейчас же». «Она так и сделала». Ее пронзительный голос пронесся по лужайке и замер в лесу, быстро стихнув. Эхо не последовало. Звук впитал бастион тысячи настороженных деревьев. «Сырость здесь пропитывает все насквозь, даже летом», пробормотала она, когда те послушно вошли. Удивление мешалось в ней с раскаянием за свою дерзость. Они пошли на зов так смиренно. «Муж подвержен этой лихорадке с востока. Нет, пожалуйста, не выбрасывайте сигары. Можем сесть у открытого окна, пока вы курите», и наслаждаться чудесным вечером, безумолку говорила миссис Битоси, что было ей не свойственно. Причиной тому было подсознательное волнение. — Какая тишина! Какая чудная тишина! — продолжала она, поскольку все молчали. — Такое спокойствие! А воздух так свеж! И Бог всегда рядом с теми, кому нужна его помощь. Слова соскользнули с языка прежде, чем она поняла, что говорит. Но, к счастью, София успела понизить голос, и никто не услышал концовки. Вероятно, так инстинктивно выразилось ее облегчение. Но то, что она смогла такое сказать, повергло ее в смущение. Сандерсон принес для нее шаль и помог расставить кресло. Она поблагодарила в старомодных изящных выражениях, отклонив предложение гостя зажечь лампы. «Думаю, они привлекут машкару. Втроем они сидели в сгустившихся сумерках. Седые усы мистера Битоси и желтая шаль его жены светлыми пятнами выделялись по обоим концам маленького полукруга. А между ними сидел Сандерсон с черной гривой, посверкивая глазами. Художник негромко возобновил разговор с хозяином дома, очевидно, начатый под кедром. Миссис Битесси настороженно, с нелегким сердцем слушала. «Понимаете, деревья при дневном свете довольно скрытны. Они полностью проявляются только после захода солнца. Я никогда не узнаю дерево до конца». С этими словами он слегка поклонился даме, будто извиняясь за что-то, по его ощущению, не совсем понятное или приятное для нее. Пока не увижу его ночью. Ваш кедр, к примеру. Вновь обернулся он к ее мужу. А мисс Битаси увидела, как блеснули его глаза. Сначала не получился, потому что я рисовал его утром. Завтра вы увидите, что я имею в виду. Тот первый набросок. Он наверху в моей папке. Совсем другое дерево по сравнению с той работой, что вы купили. А это выражение мне удалось поймать однажды ночью, часа в два, при очень слабом свете луны и звезд. Я увидел дерево обнаженным, — сказал он, понизив голос и наклонившись вперед. «Вы хотите сказать, мистер Сандерсон, что вы ходили в такой поздний час?» Спросила пожилая дама с изумлением и мягким упреком. Ей не особенно понравились эпитеты в его речи. «Боюсь, что в другом доме это показалось бы достаточно бесцеремонно», светееватой вежливостью ответил он. Но, случайно проснувшись, я увидел дерево через окно и спустился вниз. «Странно, что наш боксер не покусал вас». «Он всегда спит без привязи в холле», — сказала она. «Напротив. Собака вышла со мной. Надеюсь, — добавил он, — шум не помешал вам. Хотя и поздно об этом говорить, виноват». Во мраке блеснула белозубая улыбка. В окно залетело дуновение ветра, принеся запах земли и цветов. Миссис Битоси промолчала. «Мы оба спали мертвым сном», — засмеялся ее муж. «Вы отчаянный человек». «Сандерсон, клянусь богом, картина оправдывает вас». Немногие художники стали бы устраивать себе столько хлопот, хотя я как-то читал, что Холмен Хант или Росетти или еще кто-то из этого кружка рисовал всю ночь в своем саду, чтобы добиться желаемого эффекта лунного света. Примечание. Холман Хант, английский живописец, 1827-1910 годы, один из основателей братства прерафаэлитов. Россетти Данте Габриэль, 1828-1882 годы, английский поэт и художник, один из основоположников прерафаэлитизма. Вместе с Милесом и Хантом основал братство прерафаэлитов. Конец примечания. Он продолжал болтать. Жена была рада слышать его голос. На душе у него становилось гораздо легче. Но вскоре разговором вновь завладел гость. И она помрачнела и испугалась, инстинктивно страша с этого влияния на мужа. Во время их беседы тайна, что крылась в лесах и рощах, в любом великом собрании деревьев подступала совсем близко. «Ночь преображает все предметы», — говорил Сандерсон. «Но ничто так не обнажается, как деревья. Они снимают вуаль, которую набрасывает на них солнечный свет. Даже здания ведут себя так же, в какой-то степени». но деревья особенно. Днем они спят, ночью просыпаются, проявляются, становятся деятельными, живут. Вспомните, — вежливо обратился он к хозяйке, — как ясно это понимал Хенли. Примечание. Английский поэт, 1849-1903 годы. Последователь французского натурализма. «Мастер Верлибра», впоследствии один из основоположников жанра английской колониальной литературы. Конец примечания. «Вы имеете в виду этого социалиста?» спросила дама. Ее тон явственно выражал отношение к социалисту как к преступнику. Она почти прошипела свой вопрос. «Да, поэта». Тактично отозвался художник, друга Стивенсона. Помните того самого, который писал очаровательные стихи для детей? Он негромко процитировал строки, которые имел в виду. Они точно отражали время, место и обстановку вместе взятые. Слова поплыли через лужайку к истине черной стене леса, огибавшего маленький садик огромной дугой, словно море. Волна эха, подобно прибою, сопровождала голос, и ветер стих, будто принужденный послушать. Не кричащему дню, к которому с пытливыми вопросами обращается он, сильным неистовым голосом, откроются эти кроткие создания в своем объеме и множестве. Деревья, небесные стражи. показав огромные невыразимые сущности, но на языке древней жрицы ночи, ночи многих тайн, смысл коих, преображение, тайный культ, страх, они сами смогут понять себя в полной мере, дрожа и меняясь. В каждой неотесанной особенной душе высится и таится их сущность, А телесное воплощение касаются друг друга с неподобающей многозначительностью, закутываясь во тьму, как в ритуальное одеяние некого тайного опасного союза, они замышляют, они угрожают, они ужасают. Голос миссис Биттеси внезапно нарушил наступившую вслед за этим тишину. Мне понравилась строчка «О небесных стражах!» — пробормотала она. В ее тоне не слышалось резкости. Он был тихий, успокаивающий. Истина, выраженная так музыкально, приглушила ее пронзительные протесты, хотя и не преуменьшила тревогу. Муж ничего не сказал. Она заметила, что его сигара потухла. Особенно старое деревья — продолжал художник, говоря, будто сам с собой. «Имеют ярко выраженную индивидуальность. Их можно обидеть, ранить, угодить им. Когда стоите под их сенью, вы чувствуете, открываются ли они вам или отступают подальше». Он резко повернулся к хозяину дома. «Слышали о том странном эссе Прентиса Малфорда, если не ошибаюсь, «Бог в деревьях». Примечание. Прентис Малфорд, американский литератор-юморист, 1834-1891 годы, один из основателей движения «Новая мысль». «Нью-тоот». Конец примечания. Оно может быть слегка экстравагантное, но сколько в нем тончайшей правдивой красоты «Не читали?» — спросил он. Но ответила миссис Битоси. Муж хранил странное глубокое молчание. «Никогда!» — холодно брызнула она из-под желтой шали. «Даже ребенок уловил бы недосказанное!» «Ах!» — мягко сказал Андерсон. «Но в деревьях есть Бог. Бог в очень тонком аспекте». Но еще мне известно, что порой деревья также выражают то, что не является Богом. Нечто темное и ужасное. Вы когда-нибудь замечали, с какой ясностью деревья показывают, чего они хотят? По крайней мере, выбирают себе товарищей. Как, например, буки никого не подпускают к себе слишком близко. Ни птиц, ни белок. никакого подроста. Тишина в буковой роще зачастую просто пугает. А вот соснам нравится, чтобы к их ногам припадали кустики черники или молодые дубки. Все деревья совершают ясный свободный выбор и придерживаются его. Некоторые деревья, как ни странно, явно склонны предпочитать человека. Пожилая дама выпрямилась, потому что это было выше ее сил. Ткань платья протестующе встопорщилась. Жесткий шелк даже потрескивал, пытаясь оттолкнуть неприемлемые слова. — Мы знаем, — ответила она, — что Бог ходил в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. Сглотнув, женщина не смогла скрыть усилия, которого стоили эти слова. «Но нигде не говорится, что он спрятался среди деревьев или возле них. Мы должны помнить, что деревья всего лишь крупные растения». «Вот все это так», — последовал мягкий ответ. «Но во всем, что растет, есть жизнь. То есть во всем можно обнаружить таинственное прошлое». Рискну утверждать, та загадка, что прячется в наших собственных душах, скрывается и в глупой, безмолвной картофелине. Это замечание не содержало ни малейшего намека на шутку. Оно не было забавным. Никто не засмеялся. Напротив, слова слишком буквально выразили то чувство, что витало в воздухе на протяжении всей беседы. и возникшее ощущение близости целого царства растений каждый воспринял по-своему. С эстетическим наслаждением, с удивлением, с тревогой. Более того, с ним установилась некая связь. Откровенность таких речей была неразумна. Великий лес подслушивал у самых дверей, и пока они говорили, лес придвинулся еще ближе. А миссис Биттаси, мучительно желая прервать ужасные речи, неожиданно вмешалась с прозаическим предложением. Ей не нравилось длительное молчание мужа, его спокойствие. Он был так равнодушен, так изменился. «Дэвид», — повысила она голос, — «по-моему, становится сыро». «Чувствуешь? Холодает». Ты же знаешь, как внезапно проявляется лихорадка. Хорошо бы заранее принять настойку. Пойду принесу ее, дорогой. Так будет лучше. И прежде чем он смог возразить, София вышла из комнаты за гомеопатическим снадобьем, которому доверяла и которая муш к ее удовольствию глотал стаканами неделю за неделей. Но как только за ней закрылась дверь, Сандерсон вновь заговорил, но уже совсем другим тоном. Мистер Биттесси выпрямился в кресле. Двое мужчин явно подводили итог разговору, тому, настоящему, прерванному, когда они сидели под кедром, отбросив всякое притворство. «Деревья любят вас. Это очевидно», — с убеждением проговорил он. Ваше служение им в Индии на протяжении стольких лет позволило им узнать вас ближе. Узнать меня? Именно. Он помедлил секунду, потом добавил. Позволило осознать ваше присутствие, осознать энергию извне, которая намеренно ищет их благосклонности. Разве вы не видите? Господи, Сандерсон! Дэвид Биттесси почувствовал, что в незамысловатом разговоре наконец проявились подлинные ощущения, которые он ранее никогда не осмеливался облечь в слова. «Они как бы входят со мной в контакт?» — отважился он сказать, прикрываясь смехом. «Совершенно верно», — последовал быстрый выразительный ответ. «Руководствуясь инстинктивным чутьем, Они ищут связь с тем, что может принести пользу их существованию, что поддерживает в них лучшее выражение — их жизнь. «Боже мой!» — услышал Дэвид себя со стороны. «Вы облекли мои собственные мысли в слова. Знаете, я чувствую нечто подобное уже многие годы. Как будто...» — он оглянулся убедиться, что жены нет в комнате, — «Как будто деревьям что-то от меня нужно». «Слиться!» «Пожалуй, самое подходящее слово», — медленно произнес Сандерсон. «Они притягивают вас к себе. Понимаете, добрые силы всегда ищут пути к объединению. Зло пытается разъединить. Вот почему добро в конце концов должно победить повсеместно». Собравшись воедино, оно возобладает. Зло склонно к разъединению, разложению, смерти. Крепкая дружба деревьев, их инстинкт держаться вместе – символ жизни. Деревья хороши в массе. Поодиночке они, в общем-то, опасны. Взгляните на араукарию, или еще лучше на австралист посмотрите на него. Понаблюдайте за ним, постарайтесь понять. Приходилось ли вам когда-нибудь видеть с большей ясностью воплощенный злой умысел? Они злонамерены. И все-таки тоже прекрасны. Дурному часто присуща странная, неправильная красота. Значит, этот кедр не злой, нет, но чужой. Кедры растут в листах группами. Беднягу случайно занесло сюда. Вот и все. Они углублялись в эту тему все больше. Сандерсон, ограниченный временем, говорил быстро, выражая мысли очень сжато. Битоси еле улавливал смысл фраз. Разум путался в собственных, едва определенных, почти беспорядочных мыслях, пока новая реплика художника не заставила его собраться. «Кедр все равно будет защищать вас, поскольку вы одушевляете его своей любовью. Другие не смогут перейти этот рубеж». «Защищать меня!» — воскликнул он. «Защищать от их любви?» Сандерсон рассмеялся. «Мы немного запутались», — сказал он. «Говорим одно, имея в виду другое. Я хотел сказать, понимаете, их любовь к вам...» Их узнавание вашей личности и присутствия пробуждает мысль склонить вас на свою сторону, переманить в свой мир, в свой стан. Вихрь мыслей, вызванных словами художника, сбивал с толку. Они носились по сложному лабиринту, чьи стены разом пришли в движение, причем так быстро, что едва ли половине из них удавалось находить объяснение». Битоси пытался уследить то за одной, то за другой, но вслед за ними проносилось следующее, перехватывая его внимание, не давая разобраться. «Но ведь Индия, — произнес он, понизив голос, — так далеко отсюда, от этих английских рощ, и деревья здесь тоже совершенно другие». Шуршание юбок предупредило их о возвращении миссис Битоси. Последние слова он добавил на случай, если жена потребует объяснений. «Деревья всего мира пребывают в общности», — последовал быстрый странный ответ. «Они всегда обо всем знают». «Знают? Значит, вы полагаете, ветры, эти великие быстролетные курьеры». Они издревле наделены правом перемещения по всему миру. Восточный ветер, например, переносится с места на место, доставляя сообщения и мысли от стана к стану, от страны к стране, подобно птицам. Ветер с востока. И тут торжественно вошла миссис Битоси с высоким стаканом в руке. «Вот, Дэвид», — сказала она. — Это предотвратит приступ. — Только ложечку, дорогой. — О нет, не все! — воскликнула она, потому что муж, как обычно, разом проглотил половину стакана. — И еще одно перед сном, и столько же утром, сразу как проснешься. София обернулась к гостю, который поставил стакан на стол подле себя. Она слышала обрывок разговора о восточном ветре. и насторожилась, неверно его истолковав. Частной беседе пришел конец. «Единственное, что выводит моего мужа из душевного равновесия, — восточный ветер, — проговорила она. Рада слышать, мистер Сандерсон, что вы считаете так же».